Глава 14 Арнем 21.03 еще 10 часов и 57 минут до конца ночи вне закона. Вы не поверите, кого я только что вез? Арнем Штрохов в последний раз затянулся своей вечерней сигаретой, затушил ее в пепельнице и придвинул к себе барный стул. При виде карри Вурста у него уже потекли слюнки. Но еще лучше здесь, в закусочной на йорк штрассе была картошка-фри. Примечание. кари урст популярное в Германии изделие фастфуда, жареная сарделька со специальным соусом на основе кетчупа или томатной пасты с приправой карри. Конец примечания. Он взял один кусочек, обмакнул сначала в майонез, потом в кетчуп, и, засовывая в рот, нажал «Отправить». И принялся ждать вопросов от коллег в своей группе WhatsApp. Раньше, когда они еще использовали радиосвязь, общаться друг с другом было проще. Сообщения по радиосети передавались шумами или прерывались, и были редко понятны для непривычных ушей пассажиров, зато они были живыми. Легкий флирт с девушкой-диспетчером или шутка в обеденный перерыв оживляла трудовые будни. Сегодня, когда все было полностью автоматизировано и работало через приложение GPS, все больше водителей скучали по прямому общению и, как Арнем, прибегали к вспомогательным средствам. Например, закрытая группа WhatsApp, если хотели оставаться на связи. Группа Арнима состояла из еще 23 коллег и называлась скорсезы в честь режиссера культового фильма «Таксист». «Если ты афишер...» «Я тоже вчера вез Хелену из аэропорта, Миха». Арнем ухмыльнулся, и послал своему другу значок опущенного большого пальца. Но это была женщина. Он дал им подсказку. Абсолютно придурочная, худющая, как зубочистка. Я хочу ее высадить, а она дергает за ручку двери и орет, Откройте, выпустите меня, откройте!» Арним отправил первую часть. Затем принялся печатать дальше, она реально думала, что я ее запер или типа того. А это была лишь блокировка от детей. «Тупая коза!» «Похоже на твою жену!» «Это был Боб, хороший приятель, с которым они регулярно ездили рыбачить на шарме Цельзе». «Говнюк», — написал в ответ Арнем со смайликом, потом открыл тайну. «Арецу хердшпрунг!» «Да ну ерунда!» «Серьезно?» «Точно!» Арнем проглотил кусок карри вурста, запил пивом и ответил нахлынувшую лавину вопросов. «Сто процентов!» Она оплатила через Майкэп. Я проверил ее аккаунт. Вот у нее железные нервы. Это была Тесса, самая старшая в группе, отвечающая за женскую квоту. На 21 водителя приходилось только три женщины. Еще один коллега просил объяснить подробнее. Видимо, он ничего не слышал ни о Ночевне Закона, ни об этой Рецу. Арнем выслал ему ссылку на 3w www.achnag.online. Потом прочитал вопрос а новенького в группе. Арнем смутно помнил его лицо. Это вообще был первый раз, когда тот что-либо написал с тех пор, как три недели назад они познакомились на стоянке такси на Плац. Они разговорились о новой технике и дэш-камерах видеорегистраторах. Все больше таксистов устанавливали в своих машинах эти маленькие видеокамеры, которые во время движения непрерывно снимали происходящее на дороге, чтобы в случае транспортного происшествия Можно было восстановить обстоятельства случившегося. Дэдж, который соответствовал своему прозвищу, купил целых два таких записывающих устройства. Одна камера висела у него впереди под зеркалом заднего вида, а другая, почти незаметная для следующих позади автомобилей, была встроена под крышкой багажника. «Где ты ее высадил?» — хотел знать Дэджмен. Арнем задумался, стоит ли выдавать эту информацию стольким людям сразу, но потом сказал себе, да ладно, мы же все коллеги, написал знаменитый на весь город адрес и нажал «Отправить».